Подготовленные грибы опускают на 3-4 часа в холодную воду и варят без соли в закрытой посуде при слабом кипении около часа. Затем вынимают и промывают тёплой водой. Бульон отстаивают и процеживают. Способ приготовления супов на грибном бульоне тот же, что и на мясном. В заправочные супы вводят сваренные и нарезанные грибы. Из свежих грибов можно готовить суп-пюре. Для этого их отваривают, пропускают через мясорубку, протирают через сито и проваривают 5-10 минут. При подаче к столу в тарелку кладут нарезанную зелень. Основой для приготовления фруктовых и ягодных супов является отвар ягод или плодов, а также сиропы и соки. Половину свежих плодов и ягод используют для приготовления отвара, а остальные кладут в готовое блюдо. Перебранные ягоды моют холодной кипячёной водой. разминают или измельчают на тарелке и отжимают сок. Отжимки кладут в горячую воду, отваривают, отвар процеживают, подслащивают, сливают сок и при необходимости охлаждают. Затем добавляют отварной рис, манную крупу, вермишель, манные клёцки или гренки, сливки или свежую сметану. Для аромата в супы кладут апельсиновую или лимонную цедру, корицу, гвоздику и другие пряности. Мёд. Готовят суп из сушёных фруктов. Их перебирают, заливают холодной водой и добавив немного сахара, варят 35-40 минут. Затем остужают, добавляют отдельно отваренный рис, тёртые сырые яблоко и подают к столу. Готовя мясные блюда, следует учитывать вид и сорт мяса, величину кусков, а также режим варки. Так, если мясо нарезано кусками по 100 граммов, то после 5-7 минутной варки пуриновые основания из него удаляются только частично. При варке же мясо до готовности в отвар уходит до 65% их. Отварное мясо, используемое как полуфабрикат для приготовления вторых блюд, следует отваривать целым куском, чтобы равномерно проварились все его слои. При варке на пару экстрактивных веществ удаляется мало, а при жареньи они почти полностью остаются в продукте. Мясо, содержащее много соединительной ткани, а это в основном мясо взрослых животных и птиц, не пригодно для приготовления жареных диетических блюд. Рыбу, как и мясо для удаления экстрактивных веществ, проваривают. При жарении сырой и предварительно отваренные рыбы, а также котлетной массы Для неё лучше использовать растительные масла. Припускать рыбу следует в закрытой посуде вместе с снаряженными кореньями и луком. Овощи на всех приготовление блюд из творога, яиц и круп можно прочесть в соответствующих разделах книги. В вегетарианском и лечебном питании широко применяются блюда из овощей. Готовить их лучше на пару. При этом уменьшается переход пищевых и ароматических веществ в воду. Все овощи, кроме свёклы и сушёного зелёного горошка, если нет противопоказаний по диете, следует варить в подсоленной воде. Большинство овощей, кроме помидоров, баклажанов, молодых кабачков и огурцов, перед фаршированием отваривают до полуготовности. Ещё и промышленность выпускает всевозможные консервы из морской капусты, в том числе и для диетического питания. Из сушёной и завороженной капусты Можно приготовить зелёный борщ с добавлением небольшого количества щавеля и шпината. Омлет и другие блюда. Сушёную капусту замачивают на 10-12 часов, тщательно моют, замороженную промывают после оттаивания. Капусту опускают в холодную воду и варят 20 минут. Затем отцеживают, заливают свежей водой и снова варят. После трёхкратного кипения вкус капусты намного улучшается. а питательная ценность почти не изменяется. При некоторых болезнях приходится ограничивать количество поваренной соли в блюдах. Поэтому следует строго придерживаться нормы. Для супов 0,5 грамма на 100 граммов супа. Для вторых мясных и рыбных блюд 1 грамм на 100 граммов сырого продукта. Для каш 1,5 грамма на 100 граммов крупы. Для яичных блюд 0,25 грамма на одно яйцо. Для творожных блюд 1 грамм на 100 граммов продукта. Для теста 0,75 грамма на 100 граммов муки. Для соусов 0,3-0,5 грамма.